Глава десятая. Семья Ролана. В карете, остановившейся перед воротами замка, приехал к себе домой Ролан, а с ним и сэр Джон. Их никто не ждал. Мы сами видели, что во всех окнах, даже у Амели, было темно. Подъезжая к замку, возница начала отчаянно щелкать кнутом. Но этот звук не мог разбудить жителей провинции, уснувших сладким сном. Едва карета остановилась, как Ролан распахнул дверцу, не касаясь подножки спрыгнул на землю, подошел к решетке и повис на звонке. Он звонил без устали, добрых пять минут, то и дело оборачиваясь к карете. «Наберитесь терпения, сэр Джон!» Наконец отворилось окно, и послышался звонкий мальчишеский голос. «Кто это так звонит?» — А, это ты, братец Эдуард! — обрадовался Ролан. «Открывай — Открывай скорей Мальчик с радостным возгласом отбежал от окна и исчез в темноте. И тут же раздались его крики в коридорах. — Мама, проснись! Это Ролан! Сестрица, проснись! Это брат! потом в одной рубашке в ночных туфлях он устремился вниз по лестнице восклицая подожди ролан вот и я вот и я через мгновение ключ заскрежетал в скважине загремели засовы потом на крыльце появилась белая фигурка и понесла скррешетки ворот В следующий миг со скрипом распахнулись. Мальчик повис на шее у Ролана. «Братец, братец!» — восклицал он, целуя молодого человека, смеясь и плача. «Ах, Ролан, как матушка будет рада! А у Амели у нас все здоровы, я самый больной! Ах, все, кроме Мишеля! Знаешь, садовник!» — он вывихнул себе ногу. Почему ты не в мундире? Фу, как тебе не к лицу штатское! Ты приехала из Египта. Что ж, привез мне пистолеты в серебряной оправе и красивую кривую саблю? Нет? Ну, значит, ты нехороший, и я не стану тебя целовать. Да нет же, нет, не бойся, я все-таки тебя люблю. И мальчик без конца целовал старшего брата, забрасывая его вопросами. Англичанин, сидя в карете, с улыбкой наблюдал эту сцену. Но вот восторженную болтовню эдуарда прервал женский голос, голос матери. — О, где же он, мой Релан, мой любимый сын? — спрашивала госпожа де Монтрадель и от непомерного радостного волнения. В её голосе звучали почти скорбные нотки. — Где же он? Неужто он вправду вернулся? Значит, он не попал в плен, не умер. Значит, он и вправду жив. Услыхав голос матери, мальчик, как змейка, выскользнул из объятий брата, спрыгнул на траву и, словно подброшенной пружиной, устремился к ней. «Сюда, мама, сюда!» — кричал он и тащил полуодетую госпожу де Монтревель к Ролану. При виде матери Ролан не совладал с собой. Он почувствовал, как в груди у него тает давнишний лед, и сердце его усиленно забилось. «О!» — вскричал он. — Мне стыдно перед Богом. Я был неблагодарным, а между тем жизнь дарит мне такие радости. И он бросился, рыдая на шею госпожи де Монтревель, позабыв о сэре Джоне. Но и тот, в свою очередь, чувствовал, что его покидает обычное хладнокровие. Он молча, растроганно улыбался, и по его щекам катились слезы. Мальчик, мать и Ролан представляли собой чудесную группу, воплощение нежности и любви. А где Амели, где же она? Он вырвался из родственных объятий, как листик, подхваченный ветром, помчался к особняку. Сестрица Амели, проснись, вставай, беги сюда, повторял он. И стало слышно как мальчик стучит ногами и кулаками в какую-то дверь. Потом все стихло. Но вот послышались крики Эдуарда. «На помощь, мама! На помощь, Ролан! Сестрица Амели! Дурно!» Госпожа де Монтревель и Ролан устремились к дому исчезли в дверях. «Сэр Джонка, копытный путешественник», Имел при себе сумку с набором необходимых хирургических инструментов, а в кармане флакончик с нюхотельной солью. Он выскочил из кареты и, повинуясь движению сердца, ринулся на призыв. Но у крыльца он остановился, вспомнив, что еще не представлен хозяйке дома. Такого рода формальности — непреодолимая преграда для англичанина. Но та, к он рвался, сама направилась к нему навстречу. В ответ на стук Эдуарда амели наконец появилась на лестничной площадке. Но, как видно, она была потрясена известием о приезде Ролана. Она начала медленно, словно неживая, спускаться по лестнице, делая неимоверные усилия над собой. Но вот у нее вырвался глубокий вздох, и как надломленный цветок, как сгибающаяся ветвь, она поникла и через миг лежала на ступеньках. В этот момент закричал Эдуард. Его крик испугал Амели. Усилием воли она поднялась на ноги. «Молчи, Эдуард, ради Бога, молчи, я иду!» — прошептала она. Держа одной рукой за перила а другой, опираясь на брата, она спускалась со ступени на ступень. Сойдя с лестницы, она увидела перед собой мать и старшего брата. Амелия ринулась к нему в каком-то безумном, едва ли не отчаянном порыве и обхватила его шеей руками, восклицая «Братец! Братец!». ну вот Ролан почувствовал что девушка всей своей тяжестью налегла на его плечо. Ей дурно! «На воздух! На воздух!» — воскликнул он и повлек ее за собой на крыльцо. Тут перед глазами сэра Джона предстала новая картина. Очутившись на свежем воздухе, Амелия вздохнула и подняла голову. В этот миг полная луна во всем своем великолепии выглянула из-за облаков и озарила бледное лицо девушки. У сэра Джона вырвался крик восхищения. Он видел много статуй, но ни одна из них не могла сравниться с этим живым мраморным изваянием Амелия являла образ свершенной классической красоты, образ музы, полигимни. Длинный батистовый пеньюар облегал ее стройный стан. Она склонила голову на плечо брата. Ее длинные золотистые волосы падали на белоснежные плечи. Она обняла мать, и ее рука, слонавыточная из розоватого алебастра, выделялась на фоне красной шали, которую та накинула на себя. Сэр Джон не мог оторвать глаз от девушки. Услыхав восторженный возглас англичанина, Ролан вспомнил наконец о нем, заметила его госпожа Демонтровель. При виде незнакомца, стоящего у самого крыльца, удивленный Эдуард живо направился к нему. Он не спустился с крыльца на землю, но остановился на третьей ступеньке, не потому что боялся идти дальше, но чтобы быть на одной высоте с пришельцем. — Кто вы такой, сударь? — заговорил он. — Что вы здесь делаете? — Милый Эдуард, — отвечал сэр Джон, — я друг вашего брата и подарю вам пистолеты, оправленные в серебро, и дамасскую саблю, которую он вам обещал. — Где же они? — спросил мальчик. — Они у меня в Англии, — объяснил сэр Джон. — Придется подождать, пока их пришлют. Но ваш старший брат поручится за меня и заверит вас, что я человек слова. — Да, Эдуард, да, — сказал Ролан. — Если милорд тебе обещает, ты непременно их получишь. Затем он обратился к госпоже Дамонтрелель и камели Простите меня, матушка, прости меня, сестра, что я не представил вам сэра Джона, но лучше вы сами извинитесь перед милордом. Из-за вас я совершил ужасную бестактность. Подойдя к сэру Джону, он взял его за руку. — Матушка, — продолжал Ролан, — в самый день нашей встречи милорд оказал мне огромную услугу. Я знаю, что вы не забываете таких вещей. Да будет вам известно, что сэр Джон — один из лучших моих друзей, и он докажет свою дружбу, он готов проскучать с нами две или три недели. Сударыня, — возразил сэр Джон, — я не могу согласиться со словами моего друга Ролана. Мне хотелось бы пробыть в кругу вашей семьи не две и не три недели, а всю жизнь. Госпожа де Монтревель спустила с крыльца и протянула сэру Джону руку, которую тот поцеловал с чисто французской галантностью. — Милорд, — заговорила она, — считайте, что вы здесь у себя дома. День вашего приезда навсегда останется для нас днем радости, а день, когда вы покинете нас, будет днем печали. Сэр Джон повернулся к Амеле. Девушка была сконфужена тем, что посторонний человек видит ее неодетой, и поправляла складки пеньюара. — Я говорю с вами также от имени моей дочери, — продолжала госпожа де Монтревель, приходя на выручку Амели. — Она слишком взволнована неожиданным приездом брата, и сейчас не в силах вас приветствовать. Она сделает это через минуту. «Моя сестра», — вмешался Саралан, — «позволит моему другу, сэру Джону, поцеловать ей руку. Сейчас она протянет руку, милорду, и это будет своего рода приветствие». Амели пробормотала несколько слов, медленно подняла руку и протянула ее сэру Джону с едва ли не скорбной улыбкой. Англичанин взял руку Амели, но рука была такая холодная, И так дрожала, что он не решился поднести ее к губам. Ролан сказала, — Ваша сестра, как видно, занемогла. Сегодня вечером займемся исключительно ее здоровьем. Я в некотором роде врач, и если мадемуазель Амелли позволит мне проверить ее пульс, как позволила поцеловать руку, я буду ей весьма признателен. Но Амелли... Словно опасаясь, что обнаружит причину ее недомогания, отдернула руку. «Нет-нет, вы ошибаетесь, милорд, от радости не заболевают». Я так обрадовалась приезду брата, что на минуту мне стало не по себе, но все уже прошло. Она повернулась с госпоже Адамон Тревель и заговорила с какой-то лихорадочной быстротой. «Патушка, мы позабыли, что наши гости прибыли к нам после долгого пути». Вероятно, после Леона им не удалось подкрепиться. Вы помните, какой у Ролана прекрасный аппетит? Надеюсь, он на меня не обидится, если я предоставлю вам радушно принимать гостей, а сама за займусь далеко не поэтичным делом, позабочусь об их угощений И омели отправилась будить горничных и лакея. Она произвела на сэра Джона чарующее впечатление которое можно было бы сравнить с тем восторгом, какой испытал бы путешественник, плывущий по Рейну, если бы увидел на скале Лорелею с лирой в руках и с развивающимися на ночном ветру сияющими, как золото, волосами. Тем временем Морган, вскочив на коня, мчался карьером по дороге в Картезианский монастырь. Подскакав к воротам, он вынул из кармана записную книжку, оторвал листок и написал карандашом несколько слов. Не слезая с коня, он свернул листок в трубочку и сунул его в замочную скважину. Потом, пришпорив коня, пригнувшись к гриве, он исчез в лесу, стремительный и таинственный, как фауст, отправляющийся на шабаш в альпуге его ночи. На листке было написано следующее. Луи де Монтревель, адъютант генерала Бонапарта, сегодня ночью прибыл в замок Черных Ключей. Берегите соратники Иегу. Но предупреждая друзей, чтобы они остерегались с Луи де Монтревеля, он поставил над его именем крестик. Это означало что при любых обстоятельствах жизнь молодого офицера должна быть для них священной. Каждый соратник Иегу имел право оградить жизнь одному другу, не сообщая, почему он это делает. Морган воспользовался этой привилегией. Он позаботился о безопасности брата своей возлюбленной.